Глава седьмая. Снова в Кануре Сида. Рики победил в одиночестве и теперь не мог ни на чём сосредоточиться. Утро выдалось чрезвычайно волнительное. Воспоминания о том, как сменается под пальцами блуза Джулии, о её тёплом теле, аромате и гладкой коже щеки, казались одновременно и восхитительно явственными, и какими-то нереальными. Гораздо более реальным было то, с какой легкостью она его отвергла. «Играючи, пресекла мое сумасбродное поведение», — думал Рики. «Наверняка она мастерица отшивать восторженных юнцов». Он впервые остро ощутил их разницу в возрасте и задался неприятным вопросом. «А сколько же, собственно, лет Джулии?» Фоном к этим мыслям шли другие, не менее тревожные. А предложение отца уехать из Кольва этот вариант казался Рике абсолютно неприемлемым и он с грустью думал о том как бы им не поссориться занимало его и расследуемое дело довольно запутанное с постоянно смещающимися акцентами противоречиями и непонятным мотивом преступления работать не хотелось гавань блестела под полуденным солнцем где это далеко за мысом, нёс свои бледно-голубые воды Ла-Манш. Рики решил прогуляться и первым делом поглядел на себя в зеркало в надежде, что лицо выглядит чуть менее карикатурно, чем раньше. К счастью, луковый прищур исчез, хотя синяк ещё напоминал по цвету перезрелую сливу. Со времени возвращения Рики не покидало чувство, что мистер Ферринд, если не следит за ним, то приглядывает. Вот и сейчас стоило ему покинуть дом, как в окне гостиной калыхнули занавески. Это было крайне неприятно. Он зашёл в магазинчик мистера Мерсера, чтобы заменить утерянные сандалии новой парой. Мистер Мерсер, который также выполнял функции почтмейстера, находился в маленьком кабинете, отведённом для нужд почтовой службы Её Величества. Увидев Рики, он поспешил в магазин. взяв в руках письмо и открытку. "Доброе утро, сэр", приветливо поздоровался мистер Мерсер, бросив крайне удивлённый взгляд на Фингала. "Чем могу вам помочь? И нельзя ли воспользоваться вашей добротой? Сегодня почта немного задержалась, а мальчик-посыльный только ушёл её разносить. И если не сложно, будьте так любезны, захватите с собой вот это. Примного обязан." Письмо было от матери Рикев, а открытка, как он мельком заметил, из Сан-Пьеро с видом той самой пристани. Адресат Эмиссес Ферранд. А выйдя на улицу, Рике смотрел открытку. Снова подпись Ферранта и никакого текста. Молодой человек вернулся к дому и засунул открытку и купленные сандалии в почтовый ящик. Письмо от матери он положил в карман. и быстрым шагом направился по набережной к Триске и бутылке, но заходить в паб не стал. А вот и улочка, по которой он шёл той тёмной ночью из Кануры Сидов. Как же это давно было. Название, намалёванное краской на кривом потрёпанном указателе: Васила, рыбачья лестница. Я не я буду, если не поразведаю тут немного, подумал Рики. Тогда в темноте он едва видел старые и разбитые ступеньки, просто шел за сидом почти на ощупь, различая силуэты двух-трех коттеджей по сторонам улицы. Теперь же было видно, что в них никто не живет. Ступеньки переходили в крутую, заросшую травой тропу, по сторонам которой валялись ржавые консервные банки. На тропе виднелось множество следов от лошадиных копыт, Как странно, это же следы Мунга, коня Дульси, которого похоронили как и его хозяйку, заметил Рики. Он подошёл к жилищу Сидов, коттеджу в форме буквы Т с комнатами по обеим сторонам от коридора, на какой-то стадии упадка, две передние комнаты объединили, и получился длинный нестандартный зал, в котором он побывал той ночью. дом имел совершенно запущенный вид. На заднем дворе, заросшим сорняками, стояла уборная. Следы повернули направо и оборвались у грязной канавы с нависшим над ней колючим кустом, к которому, наверное, и привязывали жеребцов. Со странным ощущением того, будто он участвует в каком-то молчаливом противоборстве, Рик сквозь ветки обозревал дом. И тут ему показалось, что одна из грязных занавесок на окнах калыхнулась. Корик и замер. Он прекрасно понимал, что если кто-то смотрит из окна, то этот человек может его заметить. Занавески, как ему помнилось, были довольно лёгкими, почти прозрачными. Допустим, Сэр Джон свернулся и стоит сейчас там, тогда в Рике он увидит шпиона, который прячется в кустах. Он достал трубку, зажёг её и сделал вид, что укрылся от ветра, покурить. А раскурив трубку, вышел из-за куста и огляделся, будто решая, куда пойти. А потом, как он наделся, с видом человека, решительно настроенного совершить оздоровительный мацион, шагнул на тропу и прошёл рядом с домом. Тропинка становилась всё круче, и уже примерно через 50 футов закончилась. Реки продолжал взбираться на холм к подлеску и сосинок. Пахло разогретой полуденным солнцем хвоей. Три пасущиеся рядом коровы окинули его пренебрежительным взглядом, затем отвернулись и снова принялись щипать траву. Открывшийся вид был вполне привлекателен: крыши коттеджей, набережная, дальше гавань и море, где, естественно, ведь дело с Нормандией. Реки сел на траву, И поглядывая на дом Сида, принялся размышлять и почудилось ли ему, что за ним наблюдают из-за занавесок, а может, они и не колхнулись вовсе, а просто свет так упал на грязное стекло. Если Сид вернулся, то когда и каким образом? Как далеко он сошёл по тёмной тропе в служении пороку? Вспомнилось, как он смотрел на Сида через дурацкую дыру в газете. Шарешь в кармане рукав, склонённая голова, сгорбленная спина, торопливое движение, дрожь. Забрал ли сит партию фальшивых красок на фабрике, или он сам начиняет их наркотиками в своём жилище, и как раз этим сейчас занимается за грязными занавесками. Как он вернулся? На самолёте вечерним рейсом или первым утренним? На какой-нибудь лодке из Сен-Пьера? Или притворился, что рыбачит по ночам, как Ферренд. Что произошло между Феррентом и Сидом после того, как Рики ушёл из кафе? Ферренд продолжал третировать Сида. Они ушли вместе и отправились куда-то, чтобы Сид проспался или что? А что, если Ферренд каким-то образом навязал Сиду идею избавиться от него от Рики? Он ничего не знал о том, как действует на сознание героин, и можно ли так подтолкнуть человека к совершению насильственных действий. И наконец, это фит под влиянием ферента или наркотиков или и того и другого спрятался на пристани и столкнул его за борт. Чем больше Рике размышлял, тем более вероятной казалась эта версия. сам того не зная, он пришёл почти к тому же заключению, которое излагал сейчас его отец в кабинете сержанта Планков, почти, потому что именно в этот момент Алин прикончил последний сэндвич миссис Планк и сказал: "А вообще-то есть ещё одна вероятность. Сидни Джонс мог сбежать от Феррента и под воздействием наркотиков действовать в одиночку". Рики говорит, что когда он укрылся от дождя на товарном складе, то чувствовал там чьё-то присутствие. А может быть, Джонс спрятался, чтобы принять очередную дозу, размышлял Фокс и повёл себя спонтанно. Все люди разные, на всех по-разному действует. Между прочим, Фокс его пагубное пристрастие вполне могло стать причиной, почему он так и не отвёл рыжуху к кузницу. удрал куда-нибудь за дозой. Но ну, это уже совсем из разряда фантазий. А вот ещё интересно, этот жонс снабжал мистера Хартнесса таблетками Декси, вы говорили, которые во Франции продают. Дюпон сказал, что их можно вполне свободно купить в Сен-Пьерре. Простите, смешался планк. А что такое Декси? Наркоманы так называют амфетамины, ответил Алин. Стимулирующие вещества в умеренных дозах вполне безобидные, совсем другое в больших. Некоторые звёзды их употребляют, чтобы завести себя перед выступлением. Некоторые известные ораторы тоже. Он, Асёксем. Посмотрим, как выступит в воскресенье мистер Харкнесс. А если на ногах устоит Ух, Мелнси Фокс. Он уж постарается, не сомневаюсь. Он же фанатик, одержимый идеей про гиену огненную. И он уверен, что она грозит всем нам. Нет, он выступит хоть с таблетками и виски, хоть без. А может быть, начал план. Именно поэтому Сид Джонс и дал ему таблетки. А может, всё может, пробормотал Алин. Разумеется, план А может такое быть, если Джонс действительно наркодилер? Ещё бы знать, где сейчас Джонс с Фернтом, вздохнул Фокс. Раки на холме думал о том же самом. Ему ужасно надоело смотреть на ржавую крышу дома и уборную во дворе. Однако он никак не мог избавиться от ощущения, чтось за ним следит из своей конуры, так же, как миссис Ферн в коттедже. А вдруг Сит выпал из логава и поджидает его в кустах с каким-нибудь тупым предметом? Желая избавиться от этого наваждения, Рики распечатал письмо от матери. Когда он читал её письма, у него возникло ощущение, что она с ним разговаривает. Мама спрашивала о его работе, немного рассказывала о своих картинах. Рики так увлёкся чтением, что не слышал ничего вокруг, ни криков чаек в Колве, ни щебета нептиц в сосновой роще, ни шевеления ветвей, ни далёких выстрелов. Наверное, кто-то охотился на кроликов. И даже когда он краем уха услышал шаги рядом, то подумал, что это коровы. Только когда на письмо упала тень, реки поднял голову и увидел Второй рядом с ним стоит ухмыляющийся Ферренд с пистолетом в руке.